Счет. На следующее утро, когда мальчишки проснулись, солнце стояло уже высоко в небе. Никто даже сквозь сон не слышал, как ушел Эдди. Старый Юхан заглянул в дверь. «Доброе утро, Сони!» Мальчикам было немного неловко из-за того, что они так разоспались, но старик говорил с ними приветливо, и вскоре чувство неловкости развеялось. Когда Эдди поднялся, вы все так сладко храпели, что я пожалел вас будить. А теперь собирайте ваши манатки, пора начинать действовать. Они умылись, смыв с глаз последние остатки сна и слегка заморили червячка. Особенно наедаться не стоит, считал Юхан. Дома все равно сварим толковую уху. Вот и настало для Яна, Анца и Рольца пора покинуть берег озера, где они провели столько солнечных и захватывающих дней. — А цыпа? Что с нею делать? Ян, наконец, высказал то, что давно уже беспокоило сердце Анца. — Да, что делать с цыпой? — мальчики задумались. Старый Юхан в решении этого вопроса не вмешивался. История с цыпой была сначала до конца делом самих мальчишек. «Может, как-нибудь возьмем ее с собой домой, в город?» — предложил Анц, и сам при этом безнадежно вздохнул. «Нет, парни, курица все-таки не наша, и мы отнесем ее обратно!» — решительно сказал Ян. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь мог назвать нас ворами!» «Ну, о воровстве тут не может быть и речи!» — подал голос Рольц. «Курица приобретена честным путем!» — Да, но теперь настоящий владелец цыпы известен. Придется отнести ее назад, — настаивал Ян. — По справедливости следовало бы отнести и те яйца, что Цыпа снесла за это время, — хитро повернул разговор Рольц. — По какому праву мы съели эти яйца? Сами же сделали вчера гоголь-моголь, хотя и знали уже, кому принадлежит курица. — Нет, но... — засмеялся Ян. — Парни, у меня идея! Анц вдруг весь просиял. «Помните, как хозяин Раба Ранна делал Рольцу расчет? Давайте теперь мы сделаем такой же расчет с этим хозяином Рэбана. Ведь в конце концов ципа все это время была на нашем полном иждивении». «Ха-ха-ха!» — рассмеялся старый Юхан, который все время слушал спор мальчишек. «Точно! Так и сделаем!» — тотчас же согласился Ян с предложением Анца. «Дождевых червей можно бы считать по две штуки за сент. Пусть идут в ту же цену, что и капля молока», – предложил Ройц. «Погоди, сначала посмотрим, как сойдется счет. Анс, бери карандаш и бумагу, прикинем, как свести концы с концами. В долгу мы не останемся ни на сент». После долгих обсуждений и расчетов на бумаге возник такой счет. счет. А. Доход Получено от цыпы Яйца 5 штук 25 центов Всего 25 центов Б. Расход Цыпа получила Первое Дождевых червей 20 штук 10 центов Второе Хлеб и другие продукты 5 центов Третье Ночлег с насестом на весь дачный период – 5 центов. Четвертое. Уход и уборка курятника – 2 цента. Пятое. Увеселительная прогулка на остров и обратно – 3 цента. Всего 25 центов. К счету для ясности приложили короткое письмо. Уважаемый господин! Хозяин хутора Рэбаны. Настоящим посылаем вам курицу Цыпу, которая родом с вашего хутора. Вышеназванная курица находилась вместе с нами некоторое время в районе Черного леса, где она выполняла кое-какие задания. Как следует из прилагаемого счета, вы нам ничего не должны, потому что курица полностью оплатила свое содержание, неся яйца». Так была решена судьба Цыпы. Старый Юхан вскинул мешок с рыбой на плечо, навесил мощный прожавивший замок на дверь своей хижины, и колонна тронулась в путь. Впереди всех шагал старый Юхан, за ним шли Ян и Рольц, а позади всех Анц с курицей. Они прошагали так с полчаса, после чего лес поредел, ослышавшийся в отдалении рев автомобилей и поднимающийся в воздух пыль, были явными признаками шоссе. «Теперь мы пойдем совсем в другую сторону от хутора Рэбана», сказал старый Юхан, и, пряча усмешку в бороду, вопросительно посмотрел на мальчишек. «Отнесете курицу, что ли?» «Я сам отнесу», — Рульц жаждал деятельности. «Остальные не знают этих мест, и хутора Рэбана не знают. Вы идите спокойно дальше, я потом подойду». Так и решили. Цыпу и письмо дали Рольцу, а Ян и Анс взялись нести его вещи. Старый Юхан объяснил Рольцу, как кратчайшим путем пройти от хутора Рэбанэ к его дому. «Пожалуй, не самое приятное — идти на виду у всего народа по шоссе, держа под мышкой курицу. Особенно, если ты мужчина. Поэтому Рольц шел больше вдоль покосов и межей и, наконец, подошел к территории хутора Рэбанэ» с того края, где раскинулось широкое поле овса. Где-то здесь проходила граница хуторов Рэбане и Рабаранна. Было слышно, как на дворе Рэбане лаяла собака, и был слышен звонкий голос хозяйки, видимо, она там кого-то ругала. Но и дела, никак не приблизишься незамеченным. Сначала Рольц собирался привязать цепу к воротам и там же пристроить письмо. Но теперь было похоже, что из этого ничего не выйдет. Встречаться с жителями хутора и его собаками не входило в планы Рольца. Но тут вдруг Рольц разглядел на краю овсяного поля шест с вывеской. Он знал, что этот шест стоит тут с тех пор, как между хозяевами Рэбанэ и Рабаранна произошла большая ссора из-за кур. Куры Рабаранна упрямо стремились в овес Рэбанэ. И хозяин ребане натравил на них своих собак. С этого начались большие неприятности. И с тех пор стояла тут эта вывеска – обрезок доски, на котором дегтем было написано угрожающее. «Обратите внимание, владельцы птиц, птицы, которые станут уничтожать овсовое поле, всех убью, а Рэбанэ». Мысль в голове у Рольца созрела быстро и сразу же была притворена в дело. Он знал, что тут, на границе двух хуторов, ни одна курица не сможет долго оставаться незамеченной. Рольц покинул куст, за которым он до сих пор стоял, быстро подбежал к вывеске и привязал цыпу к шесту, державшему доску. Торопливо нацепив письмо на торчащий у вывески гвоздь, он, не теряя времени, кинулся прочь. Рольц рассчитал правильно. Едва он достиг деревьев, стоящих неподалеку от края поля, как со двора Рэббоне послышался звонкий голос хозяйки. «Арно! Арно! Опять какая-то курица во все И Рольц увидел, как Арно Рэббоне помчался вдоль борозды к курице, суматошно кидая камни и хлопая руками. Подбежав к шесту, Арно заметил прикрепленное к вывеске письмо, прочел его и в большом волнении со всех ног поспешил обратно к дому, даже позабыв отвязать цыпу.